Глава 11 А еще я фанат японского писателя Никанура, и его цикла «Глава дисциплинарного комитета влюбилась в жердяя», вещал я, размахивая руками. «Мне показалось, что недостаточно просто назвать то, что я читал, но и пояснить, о чем это, чтобы все поняли, как я люблю читать. Там про то, как один толстый парень случайно спас первую красавицу школы». И по совместительству главу школьного дисциплинарного комитета. А она вдруг влюбилась в него. Стала оказывать ему различные знаки внимания. Вот только этот толстяк не понимал всех этих намеков. Считая, что в такого, как он, влюбиться просто невозможно. А там еще подруга детства нарисовалась. «Так, стоп!» Не выдержала тут блондинка, устала двумя руками, потерев виски. «Я не могу это больше слушать. Это же все...» Манга, а не серьезная литература. Из нормальных книг ты хоть что-то читал, а манга что-ненормальное что-то. Сделал я вид, что не понимаю ее возмущения. Мы так-то еще подростки, вообще-то нам вполне нормально мангу любить. Да и у нас вроде клуб любителей чтения, а не любителей классической литературы, иначе лично я бы сюда и не пришел. Я с уверенным видом нес всякую чушь. Ну а что мне было делать? Я виноват что ли, что у меня прежнего, ну или у того, кто жил в этом теле раньше... Если я все же тут недавний гость, из чтения были только порножурналы до да манга, Сослаться на амнезию опять. Нет уж, не хочу на жалость давить. Вот я и вспомнил про мангу, которую читал, как только перебрался из больницы в квартиру. «Ты совершенно прав, братишка», — воинственно подхватила вдруг девушка, которая первая заговорила с нами, предложив, что мы ошиблись кабинетом. «Почему мы должны скрывать свои убеждения? В этом нет ничего постыдного. Свободу анимешникам, вот». И она достала откуда-то из-под стола мангу и демонстративно положила сверху книги, лежавшие перед ней. Глава клуба сделала фейс фейспалм, но промолчала, зато рыженькая не стала держать себя в руках. «Я так и знала, Катя, что что-то тут не так, когда ты вдруг книгу Алексея Чамина притащила». Аж подпрыгнула она. «Не могла ты так просто сдаться и на эту ерунду переключиться? Это же скука смертная! А я, а я, а я тоже тогда не буду больше скрывать своих увлечений! Вот!» Она выскочила из-за стола, подбежала к стоявшему у стены длинному во всю стену шкафу и наклонилась к нижним дверцам, что-то ища за ними. «Как я не боролся с собой, но мой взгляд сам собой прикипел к кое-какой части ее тела. Блин, да что со мной? В последнее время только об этом и думаю. Прямо наваждение какое-то». Наконец она выпрямилась, держа в руках стопку каких-то книг в мягкой обложке, и я смог отвести взгляд в сторону. «Опять ты за свои любовные романы!» Простонала глава, продолжая держаться за виски. «Юля, ты же говорила, что тебе нравятся книги, которые я тебе посоветовала». «Нравится!» — энергично тряхнула головой та, подойдя к своему месту. «Но романы про любовь мне нравятся больше!» Бонд, значит!» — обвела усталым взглядом блондинка своих подопечных. «Ладно, читайте, что хотите, но не просите больше доставать для вас в библиотеке новинки, ясно?» «Как скажешь, Анечка!» — поспешно согласилась Катя и перевела взгляд на меня. «Урашечки! Наконец-то тут будет хоть кто-то, с кем я могу мангу и аниме обсуждать. Ты же любишь аниме?» С подозрением вдруг спросила она меня, прищурившись. «Э, да, конечно», — растерянно соврал я. «Почему-то сейчас у меня появилось какое-то нехорошее предчувствие. Показалось, что я совершаю большую ошибку». «Шикардос!» — обрадовалась она. «Можно будет как-нибудь посмотреть вместе». «Слушай, а ты читал мангу «Свет твоей любви»?» «Да», — неуверенно ответил я, припоминая, что в стопке журналов в квартире действительно что-то такое было. «Правда суперски?» «Ага». «Мальчики, а любовные романы кто-нибудь из вас любит?» Подключилась к разговору Рыжик. Мы с Демидовым растерянно переглянулись, и он решился. «Да, я иногда читаю». То ли соврал, то ли признался он робко. «Класс, можно будет с тобой книжками обмениваться». «Так, девочки, подождите, мы еще их не приняли. Куда вы торопитесь?» Попыталась приструнить их глава. «Так давайте примем!» — весело предложила Катя. «Мы же решили голосованием кандидатов принимать. Так я за. Ты, Юль, как?» «Я тоже за». Нормальные мальчики вроде, подмигнула нам Рыжик. «Значит, уже большинство и мнение Ани можно не учитывать, но я все же спрошу. Ань, ты как? За или против?» «Против!» — огрызнулась глава Сердито. «Чудесненько!» «Мальчишки, вы приняты большинством голосов». «Проходите, присаживайтесь», — улыбнулась нам Катя. «Выбирайте любые свободные места». Мы с Серегой переглянулись и пошли садиться. «А как-то так вышло, что я сел рядом с Катей, а он рядом с Рыжиком». «И как тебе первый день в клубе?» Поинтересовался я у Демидова, когда мы вышли из школы и встали у проходной в ожидании моего такси. Он решил составить мне компанию, пока не приехала. Его-то уже давно тут машина рода дожидалась с водителем. «Очень необычно», — осторожно ответил он, обдумывая каждое свое слово. «В целом даже интересно, и почитать можно, и с симпатичными девчонками поболтать». Вот только глава, честно говоря, меня немного пугает. Очень своеобразная девушка. Что есть, то есть, согласился я с ним, вспоминая Анну. Миниатюрная девушка с ангельской внешностью действительно производила неизгладимое впечатление на неподготовленных людей вроде нас с Серегой. Обладая столь утонченной и нежной красотой, она была при этом очень умна и весьма язвительна. Учитывая, что нас она сразу не взлюбила, разговор с ней напоминал перемещение по минному полю вслепую. Один неосторожный шаг, и земля уходит из-под ног. «А ты действительно так любишь любовные романы? Или, как и я, притворялся?» Не удержался и спросил я у него. «Нет, конечно», — фыркнул он, поежился под холодным ветром, плотнее обвязал шарф вокруг шеи и подул на окоченевшие руки. «Почему-то он не любил носить перчатки». Эта сестра их любит читать. А потому у нас весь дом был завален подобной литературой. И Вот я от нечего делать прочитал несколько, и не зря, как оказалось. Кажется, Юля поверила, что я действительно люблю читать подобное. Да и было о чем поговорить с ней. Удивительная все же девушка. Красивая, и с ней так легко общаться, как будто мы уже много лет знакомы, мечтательно закончил он. «Похоже, в кое-кого попала стрела Амура». «Ого, похоже, она не слабо так тебя зацепила», — усмехнулся я и дружески хлопнул его по плечу. «А я думал, у тебя с Лизой что-то намечается». «Нет, с ней мы просто друзья», — мотнул головой он. «Да и подружились совсем недавно благодаря тебе. Так-то она терпеть меня не могла раньше». «И да, Юля, мне понравилось, что скрывать. Если бы не она, то я тебя сейчас уговаривал бы клуб сменить. Больно уж, глава нас не взлюбила. Может, она вообще лесбиянка, и ей все парни не нравятся. Может, видит в нас конкурентов. Не зря же таких красоток в клуб затащила. Ты вон тоже от Кати не отлипал. Если моя сестра узнает, то ревновать будет. Да это скорее она от меня не отлипала со своей мангой. Я уже даже пожалел, что сказал про нее, проворчал я». Не уверен, что долго выдержу, если мне и впрямь все время только ее там читать придется. Еще аниме эти. Чую, скоро действительно придется их смотреть с Катей. Нет, она девушка красивая, конечно, что есть, то есть, но больно уж она помешана на всем этом. И все разговоры только про это. Надеюсь, что скоро ее энтузиазм спадет и можно будет просто своими делами в клубе заниматься. Ладно, вон мое такси подъезжает. До завтра, протянул я Демидову руку для прощания. Слушай. Уже шагнув к машине, вдруг тормознул я. «Я с этой амнезией все же забыл из нашей школьной жизни. Ладно, у меня девушки не было, тут все понятно. А ты-то почему один был? Или у тебя была девушка? Извини, если лезу не в свое дело». «Да нормально все», — отмахнулся он. «Была у меня одна девушка, с которой мы хорошо общались, гуляли вместе, в кино ходили. С ней мне тоже очень легко было». В какой-то момент я признался ей в чувствах, а в ответ получил «давай лучше останемся друзьями». Мы вроде как остались друзьями, но с тех пор даже не разговаривали друг с другом. После этого я пока не рисковал с новыми отношениями, хотя как-то я получил признание от девушки, с которой мы до этого-то и не общались толком. Там уже мне пришлось отказать, так как нас вообще ничего не связывало, да и, честно говоря, она и внешне мне не нравилась. Девушке это какой-то темный лес. Одна будет с тобой общаться, смеяться над твоими шутками, смотреть на тебя загадочно и ходить с тобой гулять. А в результате ты получаешь «давай останемся друзьями», а другая видела-то тебя только издалека, напридумывала придумывала что-то себе и вдруг встречаться предлагает. «Да ты, я смотрю, прям философ!» — рассмеялся я. «С такой жизнью любой философом станет!» — отмахнулся он. Мы еще раз попрощались и двинулись по машинам. Уже когда я залез в такси, мой виртум завибрировал, и я ответил на вызов. «Миша, приезжай к нам!» — появилось на экране довольное лицо Астры, а на заднем плане — моя Ника. «Я тебе сейчас точку скину, познакомлю тебя с нашим коллективом и отсюда вместе в магазин поедем». Тут у героев такой офис, обалдеешь просто, мне даже свой кабинет выделили, прикинь. Давай к нам, короче, и пару банок пива купи по дороге, все, ждем». «Да кто мне их продаст?» — попробовал возмутиться я, но она уже отключилась, а через секунду мне пришла ее геолокация. «Могу помочь», — предложил водитель, пожилой, лет пятидесяти, на вид мужик, с плешью на голове и хитрыми глазами, трогаясь с места. «За бутылку пива могу забежать в магазин». «Не надо, спасибо, обойдется», — отрезал я, думая, что все-таки эти виртуумы малость недоработаны. «Каждый, кто находится рядом, слышит твой разговор. Нет, конечно, можно наушники купить беспроводные, но вот мне лично в них некомфортно, да и выпадают часто. В этом плане мобильные телефоны из моих снов мне нравились больше. Надо будет узнать, нет ли и здесь чего-то подобного, и купить себе, если есть». «Ну что так долго?» — подскочила ко мне Астра, как только я вошел в раздвижные двери двенадцатиэтажного здания из стекла и бетона, на крыше которого ярко светилась надпись «Лига героев». «Сколько тебя ждать можно?» «И я не поняла, где мое пиво», — возмутилась она под удивленными взглядами охранников, на проходной глядя на мои пустые руки. «В магазине», — спокойно ответил я, проходя вслед за ней через турникет. «Я думал, придется временный пропуск получать, но нет». «Он со мной», — коротко бросила Астра, пройдя первый, кивнув на меня, и меня без проблем пропустили. «Ты не забывай, что я еще не совершеннолетний, мне такое не продают. Мог бы что-нибудь придумать? Я уже настроилась на него», — проворчала она, быстро шагая к лифтам. «Мог бы», — согласился я, — «но не стал. У тебя вообще-то еще рабочий день идет. Не хватало тебе еще в первый же день напиться». «Ой, да что там будет с этих двух бутылок?» – отмахнулась она, но продолжать тему не стала. «Ты даже не представляешь, как тут круто!» «Тут даже бассейн есть, прикинь, в подвале огромный тир находится, где почти из любого стрелкового оружия пострелять можно, несколько кафе, спортзал, кинотеатр даже есть свой, но это все фигня!» Самая главная фишка, что тут есть зал с капсулами виртуальной реальности. Я раньше даже не слышал о таком. Ты ложишься в нее, система считывает все твои параметры, как физические, так и магические, и создает точную копию тебя в виртуальном мире, в базу которого заложены все побывавшие в нашем мире монстры, с их точными возможностями, и ты можешь создать бой с любым из них. Своеобразная тренировка. Понятно, что болевые ощущения там отсутствуют, в остальном же все как в реальном мире. Можешь одиночную миссию запустить, а можешь присоединиться к кому-то и пройти групповую. Также многие здешние отряды проходят в этих играх боевое слаживание. Я хотела со своими новыми подчиненными тоже пройти что-нибудь, но на групповой заход надо за неделю бронировать капсулы. Но все равно это очень круто. Она тараторила почти без умолку, и я и сам не заметил, как мы уже доехали до восьмого этажа и вышли из лифта. Там повернули направо и через пару секунд зашли в большую комнату, где за длинным столом, заставленным пиццами и соком, сидели, развалившись на стульях, человек десять народу, среди которых обнаружилась и Ника с огромным куском пиццы в руках, и все они уставились на нас с Астрой. Думаю, будет лишним уточнить, что все они были в масках и костюмах героев, но это не мешало мне понять, что тут было пять парней и три девушки, не считая Астрой с Никой. «Вот наша шеф дает. На минуту ведь только отошла и уже какого-то симпатичного молодого человека себе нашла. Я и не видела его тут. Привет, я молния!» Шутливо отсалютовала мне девушка в голубой маске и с короткой стрижкой, причем волосы ее были покрашены в какой-то совершенно невообразимый цвет. Я бы даже сказал, в несколько цветов. Там был и голубой, и зеленый, и белый, и даже фиолетовый угадывался». «Если вдруг у тебя с нашим командиром не срастется, я буду готова залатать тебе твои душевные раны. Обращайся!» — хитро подмигнула она мне. «Угманись, молния!» — рыкнула покрасневшая астра. «Это мой воспитанник, и ему всего четырнадцать лет. Или тебя малолетки интересуют?» «Да быть того не может!» — аж пролила та сок, который как раз в этот момент себе наливала. «Ему на вид лет двадцать!» «Он берсерк!» снисходительно пояснила опекунша. «Они всегда старше своего возраста выглядят. Ну, в этом возрасте, точнее. К тому же он очень перспективный берсерк. Я потому его сюда и притащила с нами познакомить. Он уже принимал участие в прорывах монстров и очень даже успешно. Не исключено, что он иногда будет с нами ходить на прорывы». «Если он и отличился где-то разок, то это еще ни о чем не говорит», — вальяжно протянул молодой парень, сидевший напротив молнии. «Это могло быть обычной случайностью, да и не дело это привлекать детей к подобному». «А ты сам-то, Тень, во многих прорывах участвовал», — с усмешкой уточнила Астра. «В трех», — гордо надулся парень. На нем была широкая черная маска, но она не могла скрыть того, что он еще очень молод, лет двадцать, максимум двадцать два. «А он в пяти», — ткнула она в меня пальцем, «или даже в шести», — бросила она на меня вопросительный взгляд. «Не помню», — равнодушно пожал я плечами, — «не считал». «Не, ты слышал это?» — шутливо толкнул в плечо соседа еще один парень. Хотя в данном случае, наверное, все же это был мужик, худощавого сложения и в желтой маске с желтым же костюмом. Мне сначала показалось, что его волосы были выкрашены в белый цвет, но потом я сообразил, что это была седина. «Мы с тобой за 15 лет всего в семи прорывах поучаствовали, а тут парню и 15 нет, а он уже со счету сбился. Похоже, не там мы с тобой живем». «Ну, так и радуйся, дурак», — процедил его сосед, здоровенный мужик за два метра ростом и широченными плечами. «Пожалуй, своей фигурой он и моему отцу не уступал. Ты, электрик, конечно, нашел, чему завидовать». «Тебя после прошлого прорыва еле откачали, как я помню, а ты все в бой рвешься». «Привет, парень, я Медведь!» Он встал и протянул мне свою здоровенную руку, которую я с легкой опаской пожал. Было у меня подозрение, что он решит проверить меня и сжать посильнее, чем любят заниматься многие такие мощные мужики, но нет, пожал аккуратно и вернулся на место. «Очень приятно, меня Михаил зовут», — пробормотал я, чувствуя себя немного некомфортно под прицелом стольких глаз. «Познакомились и хорошо», — вмешалась Астра. «Я хочу привлечь Мишу к нашей тренировке в капсулах виртуальной реальности на следующей неделе». «И да, я все же записала нас в очередь, которая в среду подойдет, так что в среду жду вас всех здесь». «Блин, я не могу». Проворчало тут что-то непонятное из дальнего конца стола. Лысый череп в каких-то татуировках, бесформенный черный балахон, в носу кольцо, грубые черты лица. Я даже не сразу понял, кто это вообще, парень или девушка. Мне в Смоленск за братом ехать у бабушки забирать, так что без меня поставило оно всех перед фактом. «Так, ничего не знаю, заберешь во вторник, значит, или в понедельник. Да хоть даже завтра мне без разницы, но в среду, Тиссо, ты должна быть тут», — отрезала Астра. «Это ваша работа. Вам и без того не так часто приходится тут появляться, так что уже один день в неделю собраться можно». «Ладно», — нехотя согласилось это нечто, пожав плечами, «мой разум категорически не хотел считать это девушкой». «Да какой смысл от этих тренировок?» – подал голос электрик. «У нас тут прорывы раз в год случаются на всю Москву, а нашему отделу в них доводится участвовать и того реже. Ну, позанимаемся мы. Толку? Если прорыв, устранять который нам выпадет, только через пару лет будет, мы к тому времени все забудем». И как нас не разогнали еще, я в упор не понимаю. Штаны только тут просиживаем. Точно в провинцию перееду. Слишком много тут в столице героев собралось. Шагу невозможно ступить, чтобы на кого-нибудь не наткнуться. Значит, чтобы не забывали, будем каждую неделю тренироваться. Невозмутимо отозвалась Астра. А я хотел было сказать, что теперь с нашим приездом этих прорывов будет больше, но вовремя прикусил язык. Сюрприз будет».